Глава восьмая. Как исцелить внутреннего ребёнка? Чтобы вновь открыть своё подлинное, настоящее «Я» и исцелить внутреннего ребёнка, можно применить процесс, который состоит из следующих четырёх действий. Первое. Открыть и практиковать в себе настоящее «Я» внутреннего ребёнка. Второе. Определить свои физические, психоэмоциональные и духовные потребности и удовлетворять их с безопасными и поддерживающими людьми. Третье. Определить, вновь пережить и оплакать свои неоплаканные утраты и травмы в присутствии безопасных и поддерживающих людей. Четвертое. Определить и проработать ключевые проблемы. Они будут описаны далее. Все эти действия тесно связаны между собой и не приведены в каком-то определенном порядке. Обычно их выполняют и тем самым лечат внутреннего ребенка по кругу. И открытие и проработка одной области будет отсылать нас к другой. Этапы процесса выздоровления. Выживание. Чтобы достичь момента выздоровления, сначала нужно выжить. Выжившие люди вынуждены созависимы. Им требовалось много навыков преодоления и механизмов защиты эго. Детям из неблагополучных семей с алкоголизмом и другими проблемами приходится для этого увиливать, прятаться, договариваться, заботиться о других, притворяться, отрицать, приспосабливаться и выживать теми методами, которые срабатывали. Они учатся и другим, часто нездоровым механизмам защиты эго которые были описаны Анной Фрейд в 1936 году и подытожены Вальяном в 1977. К ним относятся интеллектуализация, вытеснение, диссоциация, смещение и формирование реакции — все это при избыточном применении можно считать невротическим, а также проекция, пассивно-агрессивное поведение, отыгрывание, ипохондрия, мания величия и отрицание — Такие механизмы при злоупотреблении ими могут быть признаны незрелыми и иногда психотическими. Хотя эти защитные механизмы помогают выжить в неблагополучной семье, они обычно плохо срабатывают во взрослом возрасте и не способствуют соблюдению наших интересов в здоровых отношениях. Их применение подавляет и тормозит внутреннего ребенка, а также стимулирует и подкрепляет ложное созависимое «я». Джинни росла в семье алкоголиков. На раннем этапе выздоровления, когда ей был 21 год, она написала стихотворение, которое передает боль, возникающую на стадии выживания. Страх ночи. Как девочка, ждущая в ночи теплых рук, которые обнимут ее одиночество, чтобы залиться слезами внезапной безопасности и любви, я в темном уединении с собой, нелюбимой, брошенный, отрицаемой, неприкаянной, всё зову тихим детским плачем древнюю надежду, старую верную магию желанности. Во мне по-прежнему жив ребёнок со страстной обидой заплутавшей невинности, которую предали. О, этот болезненный парадокс! Чувствовать спасение и знать, что оно не придёт. Но движимая старыми мечтами, поблёкшими, но сильными, Воспоминаниями о мягком, дорогом прикосновении любви я жду. Мы ждём, мы вечно ждём. Она забыта. Годы выбили ту безымянную нужду из моего плачущего сердца. И всё же, как бесформенная, первобытная сила, она манит, заполоняет мою реальность, притупляет обострённый разум. И я в своём гротескном и беспомощном желании обращаюсь внутрь, «Смотрю в прошлое. Тупая боль воспоминаний слабеет и гаснет. Поддается и умирает. Я не живу. Я жду в ненадежде». Джинни рассказывает нам о своей боли, онемении, изоляции и отчаянии, но при этом размышляет и над лучиком надежды, который промелькнул в строке «Во мне по-прежнему жив ребенок». Для исцеления нужно, в частности, открыть себя, своего ребёнка, а также неэффективные способы обращения с собой, с другими людьми и со Вселенной, к которой мы прибегаем. Наиболее продуктивно это можно сделать во время рабочих стадий выздоровления. Хотя очевидно, что нам удаётся выжить, правда и то, что это причиняет нам значительные боль и страдания. Или онемение. Или... Колебания между болью и онемением. Мы постепенно начинаем осознавать, что те самые навыки и защитные механизмы, которые помогали нам выжить и справиться с плохим обращением в младенческом, детском и подростковом возрасте, не срабатывают в здоровых, взрослых, близких отношениях. Болезненные последствия жестокого обращения, пренебрежения и неудач в отношениях, которые у нас не сложились, подталкивают, а иногда и заставляют искать более эффективные подходы. Эти поиски могут стать триггером выздоровления. Гравиц и Боуден пишут, что их пациенты из категории взрослых детей-алкоголиков в процессе выздоровления проходили через шесть стадий. Первое – выживание. вторая — возникающее осознание. Третье – ключевые проблемы. Четвертое – трансформация пятая — интеграция и шестая — генезис или духовность. Эти этапы параллельны четырем стадиям жизненного роста и преобразований, описанным Фергюсоном, и трем этапам путешествия героя, изложенным Кэмбелом, мной и другими авторами. Для исцеления внутреннего ребенка полезны все стадии. Каждая из них часто признается лишь постфактум, мы не всегда осознаем, что через них проходим. Именно поэтому в процессе восстановления стоит заручиться помощью покровителя, проводника, консультанта или психотерапевта. Психотерапевтическая группа, в которой применяют описанные в этой и других книгах принципы лечения взрослых детей-алкоголиков, бывает особенно полезна. Пробуждение – возникающее осознание. Пробудиться – значит впервые заметить, что реальность другая что все не так, как нам кажется. Этот процесс не прекращается в течение всего выздоровления, но чтобы его начать, обычно нужна отправная точка или триггер, любая встряска, которая ставит под сомнение предыдущее представление о реальности и систему убеждений о том, как обстоят дела. Поскольку наше подлинное «я» скрыто, а на первый план вышло ложное «я», пробуждение не всегда дается легко. Тем не менее, оно происходит нередко. Я был свидетелем этого процесса у сотен людей, перенесших в детстве травму. Отправные точки и триггеры бывают самыми разными. Пробуждение может начаться, например, когда человек слышит или читает, как кто-то описывает свое выздоровление или подлинное «я». Или когда он до смерти устал страдать и начинает серьезно работать над решением какой-то жизненной проблемы, и обращается за консультацией к психотерапевту. Для других такой точкой может стать посещение собрания групп самопомощи, образовательный опыт, чтение книг или разговор с другом. В этот момент часто появляются смущение, страх, энтузиазм, возбуждение, грусть, онемение и гнев. Все это значит, что мы снова начали чувствовать. Мы обретаем контакт с тем, кто мы есть на самом деле с нашим внутренним ребенком, нашим настоящим «я». Некоторые на этом этапе пугаются своих чувств, сдаются и не идут дальше. Им кажется, что проще и комфортнее отступить и вернуться в ложное «я». Это можно назвать рецидивом невроза и созависимости. У выздоравливающих алкоголиков, а также людей, зависимых от других препаратов и непродуктивного поведения, переедания, азартных игр и так далее, может начаться рецидив или другая форма, связанного со стыдом навязчивого поведения, например, трата денег и влезание в долги. Однако пробуждение может дать шанс рискнуть и погрузиться в раскрытие своего цельного «я», жизненной силы и даже, в конце концов, устойчивого душевного мира. В поисках помощи В этот момент полезно найти покровителя, консультанта или психотерапевта, который поможет открыть и исцелить внутреннего ребёнка. Однако многие выздоравливающие очень уязвимы и испытывают смущение, страх, энтузиазм или сопротивление выздоровлению, и из-за этого иногда выбирают клиницистов и покровителей, которые сами не прошли процесс исцеления внутреннего ребёнка. Если этот человек не может удовлетворить собственные потребности, Велика вероятность, что он попробует воспользоваться для этого недавно пробудившимся человеком, который находится в крайне уязвимой позиции – пациентом, клиентом, учеником и так далее, ретравмируя его и возвращая к ложному «я», что приведет к порочному кругу неизлеченных травм. Инструкции Чтобы найти покровителя, психотерапевта или консультанта, который принесет пользу, а не вред, «Следуйте моим инструкциям». Такой человек должен соответствовать следующим требованиям. Первое. Иметь соответствующую подготовку и опыт. Например, клиницисты и психотерапевты должны уметь содействовать психическому, эмоциональному и духовному росту и эффективно прорабатывать конкретные проблемы и состояния, в том числе у взрослых детей-алкоголиков и взрослых детей из проблемных семей. Второе. Не проявлять догматизм, негибкость и склонность осуждать. Третье. Не обещать быстрых ответов и решений. Четвертое. Искренне уважать вас как человека, ваше выздоровление и развитие, но при этом проявлять твердость, подталкивая вас к работе над исцелением. Пятое. Во время психотерапевтического сеанса удовлетворять некоторые ваши потребности – Слушать, отзеркаливать, отражать, обеспечивать безопасность, демонстрировать уважение, понимать и принимать ваши чувства. Шестое. Подталкивать вас учиться здоровым образом удовлетворять ваши потребности за пределами сеансов психотерапии и помогать вам в этом. Седьмое. Добиться значительных успехов в исцелении собственного внутреннего ребенка. Восьмое. Не использовать вас для удовлетворения своих потребностей. Это бывает сложно определить. Девятое. Обеспечивать вам чувство безопасности и относительного комфорта. Иногда многие эти качества есть у друзей и родственников. Однако они не обязаны слушать с полным вниманием и в целом не имеют подготовки, чтобы помочь вам проработать конкретные проблемы и вопросы. Кроме того, они могут использовать вас для удовлетворения своих нужд, иногда нездоровым и неконструктивным образом. Некоторые друзья и родственники могут в конце концов предать или отвергнуть вас, как правило, неосознанно, и в результате вы будете чувствовать себя токсичными или сумасшедшими. Если человек не выздоровел сам, быть с ним рядом в целом небезопасно. По возможности избегайте таких людей. Вероятно, потребуется некоторое время, чтобы поверить в психотерапию и процесс выздоровления настолько, чтобы не бояться рискнуть обнажить свое подлинное «я». Не спешите. Для кого-то этот срок будет довольно коротким и займет несколько недель, другим потребуется больше года. Важно не держать эти страхи в себе и делиться ими со своим психотерапевтом. Сам этот шаг разрывает паттерн отрицания чувств, которые вы усвоили в детстве. Когда вы почувствуете доверие, можно рискнуть рассказать о своих самых сокровенных тайнах, страхах и переживаниях. Целительную мощь изложения своей истории я описал в 12 главе и в книге «Алкоголизм и духовность». О ней говорили и другие авторы, например, Курц в 1979 году. Рассказывать полезно, даже если сначала вы будете запинаться и говорить несвязно. Поможет и индивидуальная, и групповая психотерапия. Не стесняйтесь просить консультанта, психотерапевта, ведущего и членов группы оценить, как у вас получается. Какой бы тип психотерапии вы не выбрали, большую часть работы над восстановлением полезно проделать самостоятельно, за пределами сеансов. Она может быть разной – расспросы самих себя – размышления, изучение различных идей и возможностей, ведение дневника или журнала, разговоры о ваших мечтах с надежными людьми, проработка конфликтов. Когда вы рассказываете о себе, для выздоровления полезно излагать свои мысли все яснее и короче, особенно если вы работаете в психотерапевтической группе или группе самопомощи. В психотерапии считается общим местом, что во время и за пределами сеанса человек обычно ведет себя одинаковым или похожим образом. Для процесса выздоровления бывает полезно поинтересоваться у психотерапевта или группы, как вы справляетесь. Наконец, в психотерапии существует проблема переноса, которая включает ваши чувства и конфликты, связанные с отношениями с консультантом, психотерапевтом или группой. Рискуйте. И точно выражайте свои ощущения. Гнев, стыд, вину и все остальные. Ваши чувства нормальны, несмотря на опасения, что в них есть что-то плохое и неоправданное. Как только вы почувствуете достаточное доверие, чтобы ради выздоровления пойти на риск и раскрыться, это обычно означает, что вы уже готовы к сознательной работе над некоторыми из ваших ключевых проблем, о которых я расскажу в следующей главе.